из-за ширмы появилась госпожа Цай и сказала «А что со мной советоваться? Достаточно и того, что три таких мужа, как Ван Цань, Фу Сунь и Куай Юэ сходятся во мнении». Лю Цзун наконец решился. Он написал письмо о своей готовности изъявить покорность и приказал Сунь Джуну тайно отвезти его Цао Цао. Цао-Цао обрадовался, наградил Сунь-Джуна и велел передать Лю Цзуну, что навечно утверждает его в должности правителя цзинь -Джоу. На обратном пути, у переправы через реку, Сунь-Джун наткнулся на отряд всадников во главе с Гуань-Юьем, и тот стал расспрашивать его о цзинь делах. Сунь-Джун сначала увиливал, но потом выложил все на чистоту. Гуань Юй захватил Сунь-Джуна с собой и помчался в синье. любей Бэй заплакал от горя и негодования, когда брат ему обо всем рассказал и напустился на Сунь-Джуна. «Разве ты не знал, что они замышляют такое дело? Почему раньше не сообщил мне об этом? Снять тебе голову, так от этого пользы никакой не будет. Убирайся отсюда поживей». Цунь-Джун в страхе обхватил голову руками и бросился бежать в это время любею доложили что приехал изы посланец люцы сына любяо представ перед любеем изы сказал люци возмущен тем что ему не сообщили о смерти батюшки и что правителем дзинжоу назначен его младший брат лю дзун Он просит вас вместе с ним поднять войска и идти на Сяньян покарать негодяев. Вы еще не знаете о том, что Лю Цзун отдал Цао Цао Цзиньчжоу и Сяньян?» Лю Бэй подробно рассказал И Цзы все, что ему было известно от Суньчжуна. «В таком случае вам лучше всего под предлогом похорон отправиться в Сяньян», — посоветовал И Цзи выманить лю зуна из города схватить а сообщников перебить и овладеть зинжоу изы говорит правильным подтвердил Джугайлян. последуйте его совету господин но мой старший брат перед смертью вручил мне судьбу своих сирот со слезами возразил любей и Такими глазами я буду смотреть на него в стране девяти источников, если схвачу его сына и приберу к рукам его земли. Страна девяти источников — образное название потустороннего мира. Но как еще вы можете отразить нападение Цао-Цао, который уже подошел к Венчену? В это время примчался конный разведчик с вестью, что войска Цао-Цао уже подошло к Бувану. Лю Бэй приказал Идзи немедля возвратиться в дзян и поднять войска, а сам стал обсуждать с Джугаляном план действий. — Вам нечего беспокоиться, господин мой, — сказал Джугалян. — Я приготовил Цао-Цао ловушку. — Мы уйдем из Синьем. Фанчен, прикажите вывесить у четырех ворот города воззвание к населению. Кто хочет, пусть уходит с нами. Джугэлян собрал военачальников и приказал. Гуань-ю из тысячи воинов пусть идет к верховьям реки Байхэ и соорудит там запруду из мешков с песком. Завтра во время Третьей Стражи, когда в нижнем течении реки послышатся крики людей и конское ржание, за пруду немедленно разобрать и врага потопить. Отряду двигаться вниз по течению вдоль берега, навстречу противнику. Джан Фею с тысячей воинов сесть в засаду у Болинской переправы. Тут вода разольется широко, и воинам Цао-Цао трудно будет бежать. Напасть на врага следует внезапно, выждав удобный момент. Джао Юню дать три тысячи воинов, разделить их на четыре отряда, три из которых укрыть у западных, северных и южных ворот города, а самому Джао Юню с четвертым отрядом устроить засаду у восточных ворот. На крышах всех домов в городе сложить легко воспламеняющееся горючее. Войско Цао Цао вступит в город,